Глава 17. Княжна: Когда я вернулся к столу, за которым сидели Анастасия с Александром, вокруг нас сразу образовалось пустое место. Школьники отсели от нас подальше, стараясь дистанцироваться. А значит, они все сильно запуганы, но чего-то подобное я ожидал. Только вот на этом я решил не успокаиваться. Хотя, возможно, я сделаю ошибку, но нужно менять ситуацию кардинально. При таком подходе. Мягкая смена власти в школе не пройдет. Поэтому я задал вопрос. Настя, подскажи, кто в школе после этой четверки самый сильный и постоянно этим хвастается? Вон та тройка, что сидит в самом центре, это тоже последний выпуск, только это аристократы. И они держат под собой всех учеников, влиятельных родителей. А тот, кому ты бросил вызов, его зовут Марк. И он самый отмороженный тип в школе в ранге подмастерья. Поэтому... «Справиться с ним будет непросто», — ответила моя сестра. Когда мы доели, я спросил. «Тебе не составит труда отнести мой поднос, а то у меня еще есть одно важное дело, а он будет мешаться. И еще просьба. Можете мне дать ваши чистые носовые платки?» — спросил я. «Отнесу, мне нетрудно. А зачем тебе наши платки?» — спросила Анастасия. «Увидишь», — сказал я, и, положив их в свой карман, оглянулся в сторону аристократов. На мое счастье, они смотрели в мою сторону и что-то обсуждали. «Ну, это уже ни в какие ворота не лезет», — громко произнес я, вставая. В столовой все прекратили есть и уставились на меня, ожидая продолжения, которое не заставило их ждать. Я направился в сторону троицы аристократов, стараясь отслеживать ситуацию, так как, если я прав, то их должны негласно охранять. И действительно, на подходе к ним один из учеников намеревался встать, но, глянув на троицу, получил сигнал не вмешиваться. «Значит, все, как подсказывает память предыдущего владельца. Здесь все находится под строгим контролем аристократов и других влиятельных структур. Ну что же, будем ломать им все шаблоны». Подойдя к сидящим за столом аристократам, которые сделали вид, что ведут непринужденную беседу. «Господа, вы слишком откровенно пялитесь на мою сестру, и я требую от вас извинений», — сказал я, обращаясь к ним. В столовой все не просто замолчали, а замерли. Даже повара прекратили раздачу блюд. Томящая тишина опустилась на зал. Многие даже перестали дышать, чтобы не пропустить ни одного слова. «Олег, тебе не кажется, что здесь резко завоняло? Мне кажется, здесь смердит», — произнес самый здоровый из них. Хотя, как я успел понять, главный среди этой троицы — парень с утонченным лицом и с виду не тянущий на бойца, но жесты выдавали в нем достаточный контроль тела, что делает из него опасного противника. Не давая им возможности развить диалог, я сказал, «Господа немного сдрефили, но это и ожидаемо. Что еще ждать от Ариста? Но раз вы не способны ответить за свои поступки, я вызываю вас на дуэль. Через час-полчаса, как закончатся уроки. Надеюсь, вы не сбежите, и мне не придется отлавливать вас завтра по всей школе». Говоря это... Я одновременно выкинул каждому из сидящих чистый сложенный платок, попав каждому в грудь, после чего развернулся и отправился обратно к столику. Проходя мимо дернувшегося школьника, я наклонился к нему и сказал «А тебя я жду сразу после них». Одновременно с этим я положил руку ему на плечо, коснувшись шеи, и подал в его тело немного сконцентрированной магии огня, и когда он начал дергаться, тут же заживил огонь живой. На все это мне потребовалось три секунды. Школьник вскочил и начал кастовать заклинания с земли прямо при всех, но я сделал вид, что не заметил этого и, развернувшись, направился к выходу. На третьей секунде я услышал «Немедленно прекратите! Это вам школа, а не арена для боя! Если вы хотите драться, идите туда! Еще одно подобное замечание и вас, ковальский, ждет увольнение!» Я же позволил себе улыбнуться но в то же время отслеживал его действия в зеркале, висящем рядом со входом, на случай, если у парня совсем снесло башню, и он рискнет швырнуть меня каменным шаром. Уже выйдя из дверей столовой, я услышал, как полная тишина взорвалась множеством шумов, большинство из которых были возгласы удивления, и большинство задавалось вопросами «Кто я такой?» и «Откуда взялся?» «Ну ты, брат, и даешь!» Даже если тебя сегодня побьют, «Ты уже стал самым отмороженным парнем в нашей школе! В первый день бросить вызов семи самым сильным ученикам!» «Восьми», — поправил я Александра, после чего добавил. «И большая просьба, никому про меня ничего не рассказывать. Говорите, что только родители знают, кто я такой. Появился в городе позавчера, а вчера ваши родители усыновили меня и определили в школу на платное обучение, хотя у самих денег на оплату учебы нет». Про себя я вам ничего не рассказываю, поэтому, кто я на самом деле, вы не знаете. Можете даже поклясться в этом на шаре правды, хотя, я надеюсь, до этого не дойдет. Можете сказать, что ранга у меня нет, и я просто одаренный. Вот, собственно, и все. Учтите, вам будут предлагать деньги, но вы не должны их брать. Говорите, что боитесь меня, и я вам запретил. И постарайтесь меньше гулять по одиночке, а я, по возможности... Подойду к вам на следующие перемене. Инструкции я дал на всякий случай, чтобы они не сболтнули лишнего, при этом проводил каждого из них до кабинетов, в которых они учились. Не успел я усесться за свою парту, как в класс вбежала дежурившая школьница с зеленой повязкой на рукаве. Краевский Глеб, к директору срочно!» — произнесла она с интересом, глядя на меня. «Вот так и знал, что без этого сегодня не обойдется», — проговорил я вслух, и, медленно встав, с улыбкой вышел из класса. Несколько учеников, сидевших в классе, еще не знали о произошедшем, поэтому с удивлением уставились на меня. Пока я шел по школе, все при моем приближении замолкали и с интересом смотрели на меня, некоторые с надеждой, некоторые брезгливо, а некоторые с явной угрозой. Вот этих я старался запомнить в первую очередь, и, как я понял по их одежде, они все были аристократами или теми, кто надеялся стать ими в ближайшем будущем. Да, школа поделена на жесткие классовые структуры, и таких выскочек, как я, здесь не любят. А значит, я принял правильное решение максимально жестко начать ломать эту систему. Постучавшись, я вошел в приемную и спросил. «Меня вызывали к директору. По какому вопросу?» «Краевский, откуда ты взялся на нашу голову? Анна Александровна ждет тебя. Проходи», — сказала женщина, покачав головой, но при этом ее взгляд, как рентген, прошелся по мне. Чтобы немного сбить ее с толку, я, проходя мимо ее стола, якобы случайно зацепил рукой стаканчик с остро отточенными карандашами, так что они упали на пол, когда я взялся за ручку двери в кабинет директора». В этот момент мне показалось, что глаза секретарши блеснули магическим огнем, и сейчас стаканчик с карандашами вернется на свое место, но он, крутанувшись по очень странной траектории, все-таки упал. У меня создалось ощущение, что она передумала останавливать падение и позволила ему упасть, да и карандаши выглядели, на удивление, подозрительно остро отточены. Вся эта картина навела меня на подозрение, что секретарша не так и проста как хочет казаться. Поэтому я решил проверить свою догадку. Я задержался перед дверью, как будто не решаясь войти, и, дождавшись падения стаканчика с карандашами на пол, сделав удивленное лицо, повернулся на шум. «Ох, извините, я такой рассеянный», сказал я, наклоняясь и собирая рассыпавшиеся карандаши в стаканчик. Когда я поставил их на место, то, взяв один из них в руку, внимательно осмотрел и потрогал пальцем, после чего, посмотрев прямо в глаза секретарши, произнес «Какие острые! Таким ведь и поранить можно, да и убить запросто, если знать, куда его воткнуть». От моих слов, внешне расслабленная женщина передо мной мгновенно напряглась, и ее движения на какую-то секунду стали очень плавными, просто тягучими, а в глаза мне посмотрел очень опасный хищник. Но это длилось только одну секунду. Секретарша взяла себя в руки и мило мне улыбнулась. «Да что вы говорите? Это же просто карандаши. Просто люблю я, когда они такие острые». «А вы намного младше, чем хотите казаться. Может, вам посетить салон красоты? Уверен, что лет двадцать вы с легкостью скинете», — произнес я, направляясь в кабинет директора. Постучав, я открыл дверь и заглянув, спросил. «Можно? Проходите. Как я понимаю, вы Краевский Глеб». Задала вопрос молодая девушка, лет 20, сидящая в кожаном кресле. «Да, мне сказали, что вы хотите меня видеть», — сказал я, закрывая дверь в кабинет и проходя вперед. «Вы, наверное, догадываетесь о причине вашего вызова?» — спросила она, откладывая в сторону небольшую папку. «Возможно, вы хотите лично поздравить меня с поступлением в вашу школу, ведь меня взяли без конкурса, и я благодарен за это вам». «Надеюсь, я не разочарую вас и постараюсь прилежно учиться, чтобы закончить школу с высшими отметками». «Ваше стремление, конечно, похвально. Только вот я позвала вас по другой причине. Мне доложили об инциденте в столовой с вашим участием». «А что, собственно, там произошло?» спросил я, сделав удивленное лицо. «Прекратите поясничать, молодой человек», произнесла девушка, сделав строгий вид, после чего все-таки расслабилась и уже спокойно произнесла. «Давайте поговорим на чистоту. Зачем вам все это?» Я прошел к Т-образному столу, за которым она сидела, без разрешения отодвинул дальний от нее стул и, развернув его к ней, уселся и сказал. «Хотите на чистоту? Хорошо. Тогда ответьте на вопрос. Вас все устраивает в структуре данного учреждения? Вам не кажется, что вы переходите некие границы дозволенного?» спросила она, опять напрягшись. «Но вы ведь сами хотели поговорить на чистоту, что подразумевает доверительную беседу. А как можно ее вести, если один из нас будет сидеть, а второй стоять?» Задал я встречный вопрос. «Хорошо, опустим этот момент, но впредь прошу вас придерживаться установленных норм. Итак, ответьте на вопрос, зачем вы вызвали на дуэль самых сильных учеников нашей школы? Во-первых, ваше утверждение о том, что эти ученики самые сильные, ошибочно. Во-вторых, мой ответ содержится в вопросе, который я задал вам ранее, — ответил я. Директорша на минуту задумалась, после чего ответила. «Значит, вы решили сломать устоявшуюся систему, но для чего вам это?» «А почему нет? Будь я аристократом, то меня могла бы и устроить данная система. Но я, как говорится, нахожусь на самом низу пищевой цепочки, а аристократы — на самом верху. Поэтому я вынужден защищать свою среду обитания. — ответил я, улыбнувшись. — Интересными терминами вы оперируете. Но вы могли бы встроиться в эту цепочку и занять достойное положение, а со временем встать на ее верх. Так для чего вам это? — Мне кажется, что данная система не совсем правильная. Поэтому я не буду встраиваться в нее, хотя допускаю, что со стороны это будет выглядеть именно так. Когда в любой семье рождаются дети, то среди них могут быть как умные, так и глупцы. Но ваша система позволяет глупцам, но имеющим статус аристократа, руководить умными и талантливыми людьми, не имеющими привилегированного статуса. Система воспитания в школе ломает таких одаренных, делая из них безвольных людей, и не дает возможности реализовать себя. Я уже не говорю про то, что часть аристократов по своим деяниям не заслуживает иметь такой высокий статус, но с этим можно мириться, если права простых граждан будут справедливо уравнены. — сказал я. — Вы говорите крамольные вещи, и будь на моем месте княжеский дознаватель, вас бы признали мятежником, — произнесла девушка с интересом, разглядывая меня. И был бы неправ. Я как раз за княжескую власть, ибо власть должна быть в одних руках, а вот дворяне, наоборот, лишают князя огромного количества одаренных, способных стать опорой княжества. Ведь что нужно простолюдину? Небольшой статус, совсем небольшой участок земли. И небольшой оклад, а также защиту для его близких с гарантией, что если он отдаст свою жизнь за князя, его семья не будет ни в чем нуждаться. А что нужно аристократам? Большой надел, преференции, послабление в налогах, с которыми содержится княжеская армия, пожизненная гарантия защиты статуса не только его близких, но и всех будущих поколений. Даже если они уже не будут служить княжеству, и займутся только защитой собственных интересов, даже в ущерб самому княжеству. Эта система работает только на 30% и наносит вред не только большинству жителей, но и самому княжеству. Высказал я свою точку зрения, которая возникла у меня в голове. При этом я не был уверен, что это мои собственные мысли. Возможно, так думал прежний владелец данного тела. Очень интересное мнение». «И как вы видите более совершенную систему построения общества?» – спросила девушка, о чем-то глубоко задумавшись. «Дворяне должны подтверждать свой статус, а если наследник не смог его подтвердить, то он лишается титула потомственного дворянина, и его дети не смогут претендовать на статус дворянина, пока не докажут это своим служением княжеству. При этом простолюдины могут получить статус ненаследуемого дворянина, если проявят себя не только как одаренные» но в тех же науках, образовании, медицине и других сферах деятельности. А вот их дети, доказав, как и их родители, возможность стать дворянами, получат статус наследуемого дворянства. Дворяне должны приносить княжеству и живущим в нем людям пользу, защищая их, развивая, улучшая условия жизни всех слоев общества. «Тогда княжество сможет развиваться в разы быстрее и сможет конкурировать с другими княжествами, а со временем стать основой нового государства, где будет один правитель над всеми княжествами», — ответил я. «А как же тогда быть с князьями? Как им доказывать свою исключительность? Как выбрать того, кто сможет возглавить княжество?» Выборность княжичей, способных возглавить княжество, обязательно должно быть несколько претендентов, и их должны выбирать граждане из разных сословий. Таким образом отсекутся откровенно слабые правители и не нужно будет устраивать дворцовые перевороты. Это, конечно, не самая идеальная система, но она намного лучше существующей. «И вы хотите сломать существующую систему, создав новую?» — спросила молодая директор, сузив глаза и смотря на меня, как сквозь прицел. «Нет, конечно, я же не князь. Это у него должна голова болеть, как сделать государство более сильным, но и сидеть сложа руки я не собираюсь». «Прогибаться я не буду, а что из этого получится, мы узнаем со временем», — ответил я. Девушка опять задумалась, а я принялся разглядывать ее. Утонченные черты лица, прямая спина, умение держать себя в руках и вести диалог. Она явно не так проста, как хочет казаться. Да и это секретарша, более смахивающая на охранника, «А если так...» то она должна проверить, как тут обстановка, ведь мы ведем диалог уже продолжительное время. В подтверждение моих слов дверь открылась, и заглянувшая секретарша спросила, «Вам ничего не нужно?» Заметив меня, сидящего за столом рядом с директором, она собиралась что-то сказать, но девушка, насупив брови, глазами подала только им двоим понятный знак, и женщина закрыла за собой дверь. Чтобы увидеть все это, мне пришлось повернуть голову и наблюдать за секретаршей боковым зрением. Кто может работать директором под видом простой дворянки, иметь в услужении профессионального охранника в совершенстве владеющего разными видами уничтожения противника и имеющего на столе карандаши из магического дерева, несущего в себе скрытую ману? Если бы я не взял их в руки, то не понял бы, что они заряжены магией, и я даже не сразу осознал, что это такое. Но память прошлого владельца подсказала мне, что подобная охрана есть только у князей. Только они могут иметь магическое дерево, способное убить любого одаренного мага. Да и графитовый стержень там непростой. Он не сломался при падении, и даже ногтем я его не смог сломать. Тут попахивает тайный канцелярий. А значит, передо мной княжна. Только что она делает в нашем захолустье? И к чему мне такие знания? «Давайте вернемся к моему вопросу. Что вы намерены делать с этими дуэлями?» — спросила она. «Как что делать?» «Выиграть, конечно, и преподнести несколько уроков с зазнавшимся школьникам», — ответил я. «Вы хотите сказать, что намерены победить семерых человек?» Повинуясь внезапному импульсу, я сказал. «Ваше высочество, можете не беспокоиться за меня. Мне вполне по силам справиться с ними, но пару целителей лучше прислать». «Не уверен, что смогу обойтись без травм. Это все-таки мои первые дуэли», — сказал я, наблюдая за ее реакцией. От моих слов она вздрогнула. «Что вы сейчас сказали?» — переспросила она. «Я сказал, что на дуэлях могут понадобиться целители, так как, возможно, будет много травмированных», — ответил я. «Вы поняли, о чем я вас спросила?» — строго сказала девушка, вся напрягшись. «Прошу прощения, ваше высочество». «Я не хотел вас оскорбить», — сказал я, вставая. «Почему вы так ко мне обращаетесь?» — спросила она, внимательно смотря на меня. «Ваша охранница, играющая роль секретаря, выглядит на своем месте как волк в стадии овец. Ваши манеры больше подходят наследной принцессе, а лояльное отношение к критике княжества может лишь говорить только о возможности самой эту критику озвучивать. Единственное, чего я не понимаю, так это того...» «Что ваше высочество делает в наших краях? И прошу простить меня за неподобающее вашему статусу поведения, сказал я и изобразил положенный поклон. «Кто вы? Мне сказали, что вы приемный сын Краевских, бывших дворян. Но кто вы на самом деле? Отвечайте мне, иначе не выйдете из этой комнаты», произнесла девушка, направив на меня небольшую палку, отдаленно похожую на пистолет, в тело которой были вставлены четыре кристалла, И, судя по цвету, не все были заряжены разными стихиями. Это на вид безопасное устройство является сильнейшим артефактом, способным уничтожить даже мага уровнем универсал, а при удаче и магистра. Таких артефактов единицы во всем мире, и заряжаются они очень долго. А значит, передо мной действительно княжна. Не знаю. Я очнулся в лесу и не помнил, как меня зовут. Краевский-старший нашел меня и вылечил после чего согласился помочь мне устроиться в школу, а в дальнейшем я должен буду вернуть долг, сделав его внуков аристократами. Я не помню даже, как меня зовут на самом деле, но память ко мне постепенно возвращается. Поэтому я надеюсь все вспомнить, но сколько на это потребуется времени, я не знаю. Можете не переживать. Ваш секрет я никому не открою даже под страхом смерти. Ответил я, склонившись и понимая, что сейчас моя жизнь в руках этой девушки. Странно. «Но вы говорите правду, и что мне теперь с вами делать?» — спросила она, глядя на меня. «Понять и простить», — ответил я фразой из фильма.